Глава 14. Новобрачная возвращается в мой дворец на следующий день в сопровождении супруга. Так каким же образом Юсю удалось уговорить моего приемного сына соблюсти все положенные традиции? Где-то явно сдох медведь. На моей далекой родине, возможно, даже в 21 веке. Потому что происходящее нереально. Наши с императором отношения с рождения пятого принца натянутые, как струну у гитары, а исполнитель их безжалостно рвёт. Мы вот-вот разругаемся вдрызг. Тем не менее, Юсю сюда его величество притащило. Лица обоих сияют. Ну, хоть кто-то счастлив. Нам приносят чай и любимые закуски императора. Сидим в тенёчке. Да еще и опахала в руках услуг, ни на секунду не прерывая плавного ритмичного движения, и жарко. «Есю не хочет отсюда переезжать», — жалуется сын Нема, отставив пустую чашку. «Почему?» Смотрю на озорную девчонку, которая первым делом кинулась к Сантану, взяла его на руки и стала что-то потихоньку напевать. Песенка простенькая, народная, других Юсю пока не знает. Но малыш гулит, он доволен. А я уверена, совсем скоро у Юсю и свои дети будут. Мне выгодно, чтобы она осталась жить здесь. В моем кунингуне юная жена императора будет в безопасности. Юн Джоу больше не командир парчевых халатов, но за эти годы я успела узнать многих стражников из внутреннего дворца а они меня. И верных людей у меня хватает. Другая моя выгода. Сантан под надежной защитой, раз император меня навещает. А пока здесь остается Юсю, он будет делать это чуть ли не ежедневно. Никто не осмелится причинить пятому принцу вред. Раз император сюда ходит, то сына признал. И Чунми притихла. И еще одна выгода. Благородная супруга Гао явно попали, и его величество больше не видит. Зато Чун Ми его будет видеть так же часто, как и ее более удачливая соперница. Короче, центр событий Великой Мин теперь моей резиденции. Я опять перетянула одеяло на себя, и скоро потянутся просители с дарами. Мой кунингун снова засиял, как солнце, когда оно в зените и не в моих интересах уговаривать Есю отсюда съехать. Я так привязана к пятому принцу и к нашему кролику. Есю нежно смотрит на царственного супруга. Я в отчаянии, признается император. Ненавижу кроликов. Но ты же называешь меня крольчонком. Хорошо, что этого никто не слышит. Кроме слуг с опахалами, которые упорно смотрят в стену. Конфуций всемогущий, помилуй меня. Девчонке явно мозги отшибло в брачную ночь. Перед ней величайший в мире тиран и деспот. Мне самой уже хочется вернуть Юсю к Чану с грязной посудой. Наказать ее, чтобы образумилась. Сын неба беспомощно смотрит на меня. «Как мне быть, матушка?» Красноречиво говорит его взгляд. Юсю, строго говорю я, к императору надо обращаться подобающе, хотя бы на людях. Что вы там делаете в спальне, меня совершенно не касается, равно как и остальных. Но за неуважительное отношение к Сыну Неба тебя могут казнить, если услышит кто-нибудь из министров или послов. Ты не смеешь обращаться к императору на «ты». Простите меня, Ваше Величество, Юсю отдает мне Пятого Принца и падает на колени. На императора жалко смотреть. Вот именно в эту минуту он и мечтает стать простым рыбаком или крестьянином и уединиться где-нибудь в глуши со своей пастушкой. Вместо этого он, морщась от недовольства собой, говорит. «Поднимись, я тебя прощаю. Но впредь...» Он смотрит на меня. «Я пожимаю плечами. Сами разбирайтесь». Матушка, Юсю еще слишком молода, и ей не хватает знания придворных манер. Образования ей тоже не хватает. Помогаю я его величеству. Так может, вы возьмете на себя этот труд, научить Юсю, как следует себя держать в присутствии первых лиц империи? Вот и разрешилась проблема. А с кроликом разберемся. Юсю, ты можешь здесь остаться. Величественно говорю я. Я буду тебя учить. Девчонка вскакивает и сияющими глазами смотрит на возлюбленного. А вы? Император здесь остаться навсегда не может. Невольно улыбаюсь я. уверенно у него много дел. Ах да, спохватывается его величество. Меня же министры ждут. Матушка. У меня к вам еще одна просьба, прежде чем я уйду. А именно? У наследника скоро день рождения. Увеличить ему бюджет в качестве подарка? Нет, что вы. Мой старший сын не проявляет усердия ни к чему, кроме... Сын неба запинается и смущенно смотрит на Юсю, видимо, вспомнив, что ночью проявлял усердие в том, в чем упрекает старшего принца. Кроме удовольствий. Опять помогаю я. Тогда что? Помогите устроить этот праздник. Я хотел поручить это благородной супруге Гао. И снова он смотрит на Юсю. Молодец, девчонка. Уже наехала на главную свою соперницу. Юсю леди Гао на дух не выносит, зная о моей с ней смертельной вражде. Да и собака у леди противная как заявила однажды Юсю, прижимая к себе кролика. Ох уж этот кролик. Вот кто решает судьбу огромной империи. У четвертой принцессы слабое здоровье, а Лиди Гау хорошая мать. Все свое время она посвящает детям. Ей не до праздника. Конечно, я все сделаю, сын мой. Вот это подарок. Уж я вам организую банкет, не сомневайтесь. «Я помогу!» — хлопает в ладоши Йосю. «Обожаю праздники!» «Однако расходы, сын мой, ваша свадьба, потом день рождения наследника, гуляния в Пекине затянутся. Все равно жара, деловая активность упала. Наконец-то я вижу императора. Как только речь заходит о деньгах, мой приемный сын меняется в лучшую сторону. Или в худшую. Не знаю. Не знаю, кто мне больше по душе. Влюбленный по уши мужчина или правитель огромной империи. Не то чтобы сын неба скуп, но его детство и юность прошли в глубокой бедности. Да и потом, когда принц получил на прокорм приграничный уезд, несладко приходилось. Нужна была хоть и небольшая, но армия, чтобы этот уезд защищать от набегов диких племен. Я поищу средства, обещаю я, прикинув, что мне это выгодно. Как только уходит император, появляется принц Ранмин с морковкой. Пришел взглянуть на кролика. С улыбкой говорит командир изувера. И этот туда же. Он спит. сурово говорит Юсю. Принц ей не нравится, несмотря на то, что он обворожительно красив. Поговорим лучше о предстоящем празднике. Юсю, ступай. Отпускаю я любимую женщину императора. Чем я так рассердил супругу его величества? Аранмин ничуть не удручён, что мы остались с ним вдвоем. Спросите у нее сами. Да разве я посмею приблизиться к женщине императора? Только к ее кролику. Смеется принц. И куда мне теперь одевать мою морковку? Раз кролик спит. И всё-таки он обворожителен. Зубы ровные, белоснежные. Голбы. Мой взгляд к ним так и приклеился. Я ж говорю, кастинг моей дарами безупречен. Присаживайтесь. И морковку свою кладите. Я невольно розовею. Не обратно же её нести? С чем пришли-то? Так ведь это вы меня пригласили. Не кролик же. «Ах да, вспомнила. Это хорошо, что вы пришли, принц. Император мне только что поручил организовать дыры наследного принца. Я слышала, леди Гао собирается подарить ему ружье». «Откуда вы это знаете?» «От самой леди гау Меня сначала облавила ее собака, а потом и сама леди. Вчера в саду. Ну и про ружье упомянула». «Не беспокойтесь, оно уже у меня». Я сам его осмотрю и заряжу. «А вы хорошо разбираетесь в ружьях?» — невинно спрашиваю я. «О, еще как!» «А меня научите?» «Прямо сейчас?» «А чего тянуть?» «Вы в самом деле говорите про ружье». «А про что еще?» «Покажите мне, как оно устроено». «Фаланджи, да?» «Так оно называется». Какой странный интерес для женщины. Вы это уже говорили. Кокетничаю я. Меня, ну, очень интересуют подобные предметы. Чисто мужские. Принц, ну, просто воодушевлен. Наша встреча там, в том месте. Вы про храм, откуда я пыталась умыкнуть мумифицированные половые органы Евнухов? Или про путашань? «Какой из эпизодов вам запомнился больше?» «Мне оба врезались в память», — горячо говорит принц. «Настолько, что я потерял от вас голову». «Что же вы не поехали со мной в столицу? Я ведь предлагала». «Да потому что рядом с вами стоял князь Линван. Его рука так выразительно лежала на вашей талии». «Ревность? А как он на меня смотрел!» Чуть не набросился с кулаками, хотя князь не мог меня видеть, когда я случайно забрел в ту пещеру. Сначала я подумал... Принц понижает голос и говорит почти интимно. Подумал, что воин развлекается с заступной женщиной из местных, с проституткой, хотя откуда им взяться на путашане. Но он мог привести эту женщину и с собой. И вдруг... Я с удивлением узнаю, что это сама вдовствующая императрица. Вы меня впечатлили, не скрою. Да что уж там, а то вы не видели голых женщин. И не в пещере с другим мужчиной, а в своей постели. Пари держу, их там побывал не один десяток. Ревность. Констатация факта. Не обольщайтесь. Давайте лучше к делу перейдем. Прикажите принести сюда какое-нибудь ружье. Принц явно разочарован. Он что, всерьез решил, что я заигрываю? Да у меня чисто деловой интерес. Мне до зарезу надо взглянуть на фаланджи, а не на филейную часть его высочества. Торс я уже видела. Ранмин все же посылает одного из своих солдат за ружьем. Это предлог. Остаться со мной подольше. Я же зову того самого Евнуха, которому хочу поручить крайне рискованное и опасное дело. Прибери-ка со стола. Повторяю, я никого не хочу убивать, но проучить хорошенько — это святое. За собаку тоже. Впрочем, месть собаки будет отдельная. Никому не позволено пугать моего сына. Может быть, чаю? Предлагаю Ранмино в ожидании ружья. Не откажусь. Покрепче, пожалуйста. И все же, зачем вам это ружье? До меня дошли слухи, что леди Гао строит козни другим принцем с целью протащить сына в наследники престола. Вот я и опасаюсь. Заряженное ружье — штука крайне опасная. Не думаю, что благородная супруга Гао так безрассудна. Вы недооцениваете материнские чувства. Может быть. Принц задумчиво смотрит на меня. Но я точно знаю, от того, чем вы с князем Иваном занимались в пещере на Путашане, бывают дети. И снова дерзит. Догадывается, что пятый принц мой сын Иллин Вана, а вовсе не императора. Прямых-то доказательств нет. Хорошо, что принесли ружье. И что именно вы хотите знать, ваше императорское высочество? Как оно устроено? Покажите, как его заряжать. Принц смотрит на мои губы. но ну, явно не о том ружье он думает. Но берет в руки фаланджи. Вот, смотри. Мы что, уже на «ты»? Да мне пофиг, потому что я вижу то, что хочу. Как принц заряжает ружье. И мой Евнух это видит тоже. Для принца же Евнуха не существует. И я всячески отвлекаю внимание его высочества, кокетничаю напропалую и параллельно мотаю на ус. Порох, пуля, два пыжа. А принц довольно ловко управляется с огнестрельным оружием. «Хочу сама попробовать». Беру в руки шомпол. «Ружье уже заряжено», — невозмутимо говорит принц. «Сначала надо произвести из него выстрел». «Ну так в чем же дело? Вам нужна мишень?» «Необходимо». «Какой выразительный взгляд! Полный обжигающей страсти! Но мне-то нужно другое». «Эй, кто-нибудь! Командир парчевых халатов желает показать свою меткость!» «Я уже поняла». Ренмин обожает покрасоваться. Он и тут не упустит свой шанс. Во время выстрела визжу и зажимаю уши. Выстрел не слишком удачен. Пуля зацепила щит, на котором прикреплена мишень. Но не саму мишень. — Я не пристрелялся. Надо еще разов попробовать. Горячится принц. Он явно не терпит поражения. — Да ради бога. То есть Конфуций вам в помощь. Второй выстрел гораздо лучше. Я мигаю явнуху. Все запомнил. Но на всякий случай закрепь ему руку. Дайте-ка я заряжу ружье. Вы так изумительно стреляете, ваше высочество. Хочу еще разок насладиться зрелищем. Опять беру в руки шомпол, стараясь выглядеть как можно эротичнее. Принц же расхаживал вчера передо мной полуголым, и мстя моя будет ужасно. Есть у него недостаток. Есть. Ранмин — самовлюблённый болван, уверенный в своей неотразимости. Возможно, глупые, нескушённые простушки падали всю жизнь к его ногам гирляндами. Но какие ещё могут быть во второсортном гареме женщины? Но его высочество, похоже, еще не имел дела с женщиной умной, неординарной, чье сердце занято. Я свято хороню брачные клятвы. Покойный император — мой свидетель. Попался как дурак. Третьим выстрелом принц наконец-то попадает, но ну, если не в центр мишени, то рядышком. А я уже много успела узнать об этих фаланже И уже прикидываю. А что там можно испортить? И как? Произвожу в уме нехитрые подсчеты. Вслух говорю. А мне понравилось. Ваш вид с ружьем, принц? Ты можешь навещать меня в любое время. Я научу тебя стрелять. Да, с удовольствием. И днем и ночью я в твоем распоряжении. Я запомню улыбаясь лукаво, вызывая в памяти образ Лины, который мне всегда помогает в такие критические моменты. День явно удался. Провожаю Рану Мина с клятвенным обещанием на днях наведаться к нему в гости. «Пришли ко мне явнуха записочкой». Жарко шепчет мне на ухо принц. «Вот этого». Киваю на нужного мне человечка. Принц должен привыкнуть к этому евнуху. Я буду ждать. Еле вытолкала за ворота. До чего настойчивый. Он вас не любит, только притворяется. Горячится, неизвестно откуда взявшаяся Юсю. Ты что, подслушивала? Да, и подсматривала. Он плохой этот ранмин, злой. Совсем не любит мою госпожу. Когда любят, не так смотрят. Уж я-то знаю, не ходите к нему. Занимайся своими делами, Юсю. Ласково глажу ее по щеке. Готовься к ночи с императором. Он ведь тебя ждет? Юсю, зарумянившись, как пирожок в печи, кивает. Иди к своему любимому, девочка. А принца Ренмина предоставь мне.